Первым признаком того, что дело пошло на лад, стало недовольное ворчание охотников. Затем они заерзали, зашипели, а в какой-то момент отошли в сторону, прекратив, наконец, отдавливать мои ноги. И это было хорошо. Значит, тени здесь осталось немного. А находящийся без сознания повелитель, частично восстановив резерв, тут же направил его на работу заклятия, сдерживающего темную половину его дара.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 Облегченно перевела дух, осторожно отняла ладони от потеплевшего лба повелителя и поморщилась, внезапно ощутив, что мои ноги находятся по щиколотку в ледяной воде, а платье отвратительно липнет к телу, вызывая дрожь и желание поскорее переодеться. Невольно передернув плечами, я огляделась и с изумлением обнаружила на полу самое настоящее озеро,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 Краски на холстах потекли, смешались, превратив произведение искусства в совершенно невообразимую мазню. Золоченые рамы потрескались. Письменный стол, горделиво возвышающийся посреди затопленной комнаты, больше походил на разграбленное пиратами судно. Стекавшая с него вода сбросила на пол все мелкие предметы, намочила пергамент, испортила несколько лежавших там книг. Помятые поломанные перья Валялись теперь на сидении такого же мокрого кресла. А прокинутая чернельница окончательно замарала и без того пострадавший ковер. А несколько упавших со стола свитков ленивый дрейфовали возле постели, то и дело тыкаясь в мои ноги, словно потерпевшие кораблекрушение в поисках спасительного берега. Зябко поюжившись, я перевела взгляд на владыку и вздохнула. «Ну вот».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 Тени, что ли, развлекались, пока я была в стопоре? Покачав головой, и обогнув стул с отломанной или отгрызенной ножкой, я добралась, наконец, до дверей и с любопытством выглянула наружу. Почти сразу отыскала бродящего по колено в воде ила Мариола, выглядящего потерянным Нига и беспокойно переминающегося возле самого порога командира. Оглядела оттаявшие стены, покрытые красноречивыми следами недавнего буйства тени. Негромко позвала. — Господин Эгер, все закончилось, можно расслабиться. — Миледи, — стрепенулся Валионец и, быстро меня оглядев, по традиции задал самый любимый свой вопрос. — Вы в порядке? — Замерзла, — призналась я. Но повелитель помирать больше не собирается.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 «Расскажу», — снова кивнула я. «Но, наверное, не сейчас». «Вы не знаете, где Ник?» «Тут где-то крутился, а потом исчез». «Сейчас позовем», — огляделся господин Игер и звучно хлопнул в ладоши. «Ник!» «Звали госпожа». В тот же миг материализовался перед ним слуга, но почти сразу ойкнул и с виноватым видом обернулся ко мне. простите госпожа я почувствовал что нужен вам но не понял что зов исходит от другого человека я только отмахнулась мне опять нужна твоя помощь ник я весь внимание госпожа только боюсь тебе опять придется нарушить приказ призналась я и испытуще посмотрела на парня тот очень серьезно уставился на меня в ответ и поколебавшись кивнул я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 Снова выпадает изморозь? Немедленно. Слышишь? В любое время дня и ночи ты приходишь ко мне и докладываешь. Ник быстро кивнул. — Да, госпожа. Только на это время мне придется перепоручить вас заботам служанок. — Я не возражаю. — За вашими людьми тоже присмотрят. Я найду нужного человека. Вам еще что-то нужно? «Нет, хотя да, мне нужно попасть в сад, желательно сейчас. Сможешь открыть портал?» «Миледи», — тут же насторожился господин Игер, а Дворецкий неуверенно помялся. «Это нужно для повелителя, леди?» Я покачала головой. «Нет, Ник, это нужно лично мне». «Хорошо», — неожиданно решился он.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 С трудом совладав с удивлением, благодарно кивнула я, после чего хотела было уйти, но тут наш командир не выдержал и все-таки загородил мне дорогу. «Простите, миледи, я, конечно, не вправе вам препятствовать или оспаривать ваше решение, но все-таки не могу не спросить. Вам там будет безопасно?» «Да, сударь», — едва заметно улыбнулась я. «Благодарю за беспокойство».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 «Зачем мне в саду наблюдатели?» Но потом почувствовала его взбудораженное состояние, ощутила его молчаливые вопрос и неожиданно кивнула. «Честно говоря, я была бы благодарна, если бы вы какое-то время побыли рядом». «Спасибо, миледи», — коротко отдал честь и наклонил голову в леонец, безуспешно пытаясь скрыть охватившее его облегчение. «Бедняга».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 «Почему тени возле покоя владыки вам подчинились?» Пристальный взгляд господина Игера мне совсем не понравился, но выкрутиться было проблематично. Он прекрасно видел, как ко мне относились охотники и как обращалась с ними я. Причем, если в первый раз на ужине это еще можно было списать на возможности ишты, то сейчас отрицать мою связь с изнанкой было нелепо.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 Необычное и что. Неожиданно улыбнулся командир. Это я уже понял, миледи. И прекрасно знаю, что вы не должны передо мной отчитываться. Просто мне бы хотелось заранее знать, что от вас ожидать, и выяснить, в каких ситуациях я мог бы за вас не так сильно волноваться. Прислушавшись к эмоциям собеседника, я удивилась. Ого. Кажется, я напрасно посчитал его упрямым ортодоксом. Религия-религия, но такое ощущение, что мои способности господина Эгера вовсе не испугали. Скорее, он впечатлился, и не более того. Ну и хотел бы, естественно, прояснить кое-что лично для себя, чтобы, как он выразился, иметь понятие, какие фортеля я еще способна выкинуть, и не сходить с ума там, где это совершенно не нужно. Я могли дело стоящего напротив мужчину, и озадаченно потёрла переносицу. «Честно говоря, не знаю, что и сказать, сударь. Не ожидала от вас такой покладистости. Для последователя Лара ваши слова граничат с ересью. Не находите?» Командир неожиданно усмехнулся. «Раз уж даже его величество может обращаться к тени...»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 Вежливо переспросил командир, обдав меня волной искреннего изумления. Я скромно потупилась. И не один. «Вы полны загадок», — внезапно укорил меня господин Игер, отчего я покаянно вздохнула. «Вот и господин Дамира об этом постоянно твердит». «Прекрасно понимаю его негодование». «Хорошо, пусть будет адамант».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 «Владыка Адамант», — совсем уж скромно уточнила я, и он окончательно впал в ступор. «Брат, прекрасно зная, насколько ишь ты уязвимы для тени, придумал для меня защиту. Это своеобразная метка, которая демонстрирует нежити, что за мной стоит не только знак, но целый клан. И если со мной что-либо случится, клан отомстит. Причем как живые его представители, так и мертвые». А поскольку с короной личности не только увлекающиеся, но и очень бережно относящиеся к данному ими слову, то... Вы следите за моей мыслью, господин Эгер?» Командир ошалил кивнул. «Хорошо», — неуловимо улыбнулась я. «Значит, вы понимаете, почему я так уверена, что даже купол и тень не станут для них препятствием». «Ам...»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 и это просто необходимо при моем положении. Не сомневайтесь, господин Дамира, в курсе этих особенностей, и даже настоял на том, чтобы эти сведения не подвергались огласке. Если сомневаетесь, можете к нему обратиться и получить из первых уст интересующие вас сведения. — Теперь я понимаю, почему он столь трепетно к вам относится. Растерянно взъерошил макушку господин Игер. И почему так настоятельно советовал к вам присмотреться еще тогда, в самый первый день, когда Его Величество столь неожиданно заявило о помолвке? Простите мои сомнения, миледи, и недоверие, которым я, возможно, задел вас при первой встрече. Я не совсем понимаю причины ваших поступков, но вы можете полностью на меня рассчитывать. Я незаметно перевела дух.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 Испытующе прищурился командир. «Отношения с местным знаком у меня довольно своеобразные, но пока нет оснований для беспокойства. Думаю, завтра я вернусь в свои покои». А «Разве вы не можете восстановиться во дворце?» Я развела руками. К сожалению, создатель этого замка позаботился о том, чтобы ни одной капли силы от знака внутрь не проникало. По какой причине родился этот абсурдный замысел, не могу сказать. Но факт остается фактом. Вне стен дворца я верну силы гораздо быстрее. А повелитель? Про него не знаю, призналась я. Возможно, он знает иной способ восполнения потраченного резерва. А может, дворец не везде наглухо закрыт от сада? К сожалению, спросить не у кого, а разбираться самим долго.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 Хотите еще что-нибудь уточнить по этой теме? Командир, заглянув в мои хищно загоревшиеся глаза, мотнул головой. Боюсь подобные тайны не для простых умов. Хватит и того, что я уже узнал, чтобы при малейшей оплошности отправиться на виселицу. Ну, зачем же так мрачно? — хмыкнула я. Думаю, господин Дамира подыщет вам какую-нибудь симпатичную камеру в королевской тюрьме. обеспечит интересным и крайне любознательным собеседником например, таким, как королевский дознаватель, и только потом позовет своего личного палача, чтобы тот развеял ваше тоскливое одиночество. Господин Игер засопел. — А вы шутница, миледи Гайде, совсем как Лоранда Мира. — Что вы, — мило улыбнулась я. — «Да господина начальника тайной стражи мне еще далеко. Да и не собираюсь я с ним соревноваться по части черного юмора. Думаю, одного такого шутника в Валлионе вполне достаточно». «Не могу с вами не согласиться», — вздохнул командир. «Но что мне делать, если завтра вы, вопреки всему, не появитесь в гостевом крыле?» «Я ненадолго задумалась».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 и начну искать ваше величество самостоятельно. И, скорее всего, вам это не понравится. Я обернулась и пристально посмотрела на Валионца. Мне что, померещилось? Или он действительно меня назвал? Очень интересный феномен. Но прямо-таки очень. Благодарю вас, господин Игер, за понимание и предупреждение.